Глава тридцать первая В туго облегающем костюме Лу чувствовал себя весьма скованно. Подмышками давила, в паху стесняла, и даже чтобы вздохнуть, требовалось приложить дополнительные усилия. «Послушай, в них же неудобно!» Наконец выразил свое отношение Эрвиль. «Это ходить неудобно, а сидеть на аэрбайке очень удобно. Надень шлем» его нужно подогнать по голове. «Пожалуйста!» Лу с трудом просунул голову, пластиковую скорлупы почувствовал себя еще отвратительнее. К тому же, тот, кто носил этот шлем прежде, обожал коричневую жвачку, а Лу запах корицы совершенно не переносил. «Ой, Джим!» – пожаловался он. «Меня сейчас тошнит!» «Даже не думай!» – серьезно ответил Кэш. Моментально захлебнёшься. «Ну что же мне делать?» – запаниковал Лу. Его голос, искажённый акустической мембраной, звучал как испорченный динамик. «Заткнись! Я сейчас подгоню тебе шлем, а то он на голове болтается». «Какое там болтается, Джим? Он мне мал!» «Нет, Лу, его нужно подтянуть сильнее. Если будет хоть небольшая щелочка тебе потоком воздуха может запросто башку оторвать». «Ты это серьёзно?» Лу осторожно ощупал шлем и подумал, что, пожалуй, Джим прав, и крепление следует подтянуть. После всех необходимых подгонок, которые Кэш производил со всей ответственностью, у Эрвеля появилось такое ощущение, что циркуляция крови в его теле прекратилась. Однако на этом неудобство не закончились. Джим достал банку с ламизитом, густой жидкостью, отвратительного, непрозрачно-серого цвета, и приказал Лу стоять смирно, начал мазать его с помощью большой кисти. Через несколько минут обмазано было все, кроме перчаток, обуви и седалищной части, поскольку там требовалось как раз наилучшее сцепление. После этого Джим намазал себя, и только спину ему кое-как размалевал лук, вспотев при этом так, будто отстоял в одиночную смену на заводе. «Ну и что теперь, Джим?» – спросил он. Теперь пора в путь. Вещи мы сложили, аппарат я проверил. Если все будет хорошо, через час будем в ималте, а через полтора в дро. Сквозь толстое стекло шлема Кэш подмигнул Лу и, указав на рычаги платформы, на которой стоял Лансфейер, сказал «Прягайся». А сам подошел к дверям и, открыв все запоры, смело распахнул створки. В бокс тут же хлынул стылый утренний воздух и, встретившись с теплом, заклубился по полусерым серым туманом. «Навались!» – прогудел из шлема Джим и, став рядом с Лу, надавил на рычаги. Платформа тронулась с места и покатилась к выходу, а на ней Лэнгсфейр поплыл, словно морской корабль. Лу тяжело сопел и с непривычки плохо ориентировался, выглядывая из шлема, как из танка. Он только реагировал на команды Джима и разворачивал платформу то влево то вправо». «Ну что, садимся?» – нетерпеливо спросил Лу. Покинув надежные стены бокса, он стал испытывать непонятное беспокойство. Пока Кэш совершал последнее приготовление, Эрвелли глянулся и не сразу понял, что видит двух людей, наставивших на него автоматы. «Джим!» Что есть силы, завопил он, и в это время прозвучал залп.